Глава пятнадцатая. Сатайнь. Алекс сидел на широких каменных ступенях и смотрел на монастырскую площадь внизу, упрямо держа слепающиеся глаза открытыми. Раны на руках ему обработала еще вчера одна из девушек-дарханов, и теперь он разглядывал ладони, не замечая ни малейших следов ссадин. Только в голове по-прежнему звенела пустота. Алекс даже не услышал, как подошел Варий и опустился рядом с ним. «Чувствуешь?» — он коснулся его плечом. «В этом месте лучше всего ощущаешь магию. Поэтому ты сбежал сюда? Поэтому я нужен здесь, именно сейчас». Размеренно отозвался Варри и вдруг спросил. «Ты хоть немного спал этой ночью?» Алекс сам бы хотел это знать. Спал ли он, заботливо устроенный на теплом матрасе в одном из домов, или беспрерывно бредил? снова и снова видя всех погибших на корабле. Будто они приходили к нему, мертвые, увечные, сгоревшие в демоническом огне. Истлевшие, они на глазах рассыпались в прах, но до последнего держали в руках клинки, готовые сражаться за него. Неужели вари думает, что это так просто? Перестать думать. Просто жить дальше, говорить, учиться, или что он еще от него ждет? Не хотелось ничего говорить. Светало. Медленно занимался рассвет в горах, словно ушедшая за горизонт луна утянула ночную темноту, и теперь небесный отлив обнажает высокие каменные склоны. Тропа внизу, усыпанная щебнем и оттороченная засохшими ветвями, вела к храму, врезанному в скалы так, будто сама природа вылепила его продолжением горы. Вчерашний туман рассеялся, уступив холодному ветру, И теперь монастырь поражал своим размахом. Он раскинулся ввысь и спускался ступенями до укрытого глубокой тенью ущелья. Казалось, Алекс не видел и десятой его части, когда добрался сюда вчера. Теперь не вызывало сомнений, что возвели его действительно маги, только им под силу было устроить нечто подобное. Это лишь остатки священного города Сетирьянг. лежавшего прежде в этой долине», — заговорил Варий, чуть сощурив левый глаз и глядя на восходящее солнце. «Когда-то это был тайный город Ордена, место паломничества и посвящения всех дарханов и хранилища священных книг». «Сетирьянг», — медленно повторил Алекс и перевел с Даури, «Место — «вместо богов» Варий кивнул и вытянул чуть вперед ногу. Есть легенда, согласно которой Теоген, путешествуя по Итану, заночевал в пещере одной из гор. Именно здесь на него снизошло то видение, после которого он записал слова четырех в первой книге. Позже ее прозвали китури Да, знаю. Когда-то я искал ее следы или копии текстов. Кое-что нашел. Долго же тебя мотало, рассмеялся вдруг Варий. а ведь оно всегда было рядом с тобой. Это место остальные маги посчитали святым и основали храм. Вон там, далеко, — мотнул он головой в сторону самой гигантской горы в паре мель отсюда, но сейчас там не узнать было и очертаний какого-то строения. Но со временем здания начали разрушаться, а земля, на которой трудились монахи, давала скупые всходы. И тогда они обратились с молитвами к четырем, попросили указать им более благодатное место для возведения храма. Они выпустили четырех журавлей, которые начали кружить над этим самым местом. Послышался долгий звон гонга, не такой оглушительный, как в церквях покровителя, а пробирающий, будто он сливается воедино с окружающим миром и вплетается в звуки вокруг, Тихо вибрирует где-то в районе живота и горла. «Начинается утренняя практика. Думаю, тебе самое время побыть с нами сейчас». Варий поднялся. «Просто останься и прислушайся, и что-нибудь да поймешь. Тебе надо очистить свой разум. Очистить разум. Ну надо же!» Такие же посвящаемые, как Алекс, поднялись на склон. Вчерашняя девчонка Дария... Даже улыбнулась Алексу с хитрым видом, зная о странном чужаке чуть больше других. Он же остался сидеть на краю каменных ступеней, толком не понимая, что от него хотят. Что именно за утренняя практика и нужна ли она ему? Послушники закрыли глаза, и воцарилась тишина. Все уселись, сложив ноги крест-накрест и повернувшись в одну сторону. Еще досадуя на уклончивость Варе, И то, как бессмысленно уходит время, Алекс продолжал сидеть, положив руки на согнутые в коленях ноги, и ждал неведомо чего. Спустя время кто-то из учеников переливчато запел. Голос звучал размеренно и звонко. Это были слова на Даури, слова молитвы четырем, сакральные имена богов. «Тианас» — так называли подобные напевы. Что-то о них он читал в книге. И что-то похожее само срывалось с губ, когда магия обретала над ним контроль, щекотала кончики пальцев, горела в груди. Но сейчас все чувства молчали, только по-прежнему кружилась голова. Шли минуты, сплетались юные голоса и звучали все сильнее. Алекс поначалу скептически хмурившийся, в какой-то момент ощутил, что слова постепенно начали сливаться с мелодией восходящего солнца, криками птиц и шепотом ветра словно эти напевы были созданы природой в миг своего творения но спустя некоторое время пение кончилось наступившая тишина также гармонично легла в русло этого утра в котором солнце уже поднялось по небосклону и нагрело землю однако все продолжали сидеть ровно в тех же позах что и час назад алекс встряхнулся и тоскливо оглянулся Варя не видать, что он хочет от него. Чтобы Алекс тоже сидел и повторял молитвы, пытаясь ни о чем не думать. Ни о прошлом, ни о будущем. Алекс медленно вдохнул и так же медленно выдохнул. И еще пересел так же, как сидели ученики, и вслушался в тишину. Тишина молчала. Прошел, наверное, еще час. Затекли ноги, болела поясница. Но Алекс не мог остановить разум, и перед внутренним взором раз за разом вставал ясный, его рваная паруса на ветру, его обломки, что выкинуло на берег, Джейна под деревом, и тут же ветер треплет ее рубаху, а она смотрит на Алекса и молчит, словно не может говорить, что она хотела ему сказать. Но, слава богам, ей хватило разума остаться там, иначе, и она являлась бы сейчас исклевшим призраком. Нет. Ну хватит же. Алекс открыл глаза, спихнул земли камень, отбросил с досадой прочь. Хватит. Чем дольше он сидит здесь, тем больше теряет время. Он не способен на это бесцельное обучение. Не сейчас. Он нашел Вария внизу, в одном из домов мастерских. Мастер сидел за гончарным кругом, и осторожно обводил пальцами верхний край глубокой миски. Алекс остановился в дверях и опёрся о косяк, сложив руки на груди. Варри будто не заметил его присутствия, но когда Алекс заговорил, даже не вздрогнул. «Смотрю ты здесь на все руки, мастер!» «У меня много талантов!» С лёгкой улыбкой в голосе отозвался Варри, чуть обернувшись. «Тогда, может, ты поможешь разобраться с моим даром и...» Алекс повел плечом с татуировкой. Этим? Варий устало повернулся и вытер руки, испачканные в густой красной глине, а фартук. «Зачем ты пришел сюда? Зачем он здесь? Может, чтобы перестать, наконец, бегать от самого себя?» Алекс горько усмехнулся. Он продолжал что-то делать, ходил, улыбался, но сам себе казался мертвецом в прозрачном и слишком ломком мире. чтобы найти тебя, чтобы получить ответы, пока я окончательно не свихнулся. Слова казались плоскими и глупыми. Как передать все это? Было дико вести разговор, словно ничего не произошло, словно он по-прежнему болтает с лучшим другом, как когда-то во времена службы на флоте. Я не знаю ответов. Алекс чувствовал на каком-то ином уровне, что Варий знает. Знает все, но... Будто это знание из другой категории. Мастер встал и подошел ближе. Скажи, чему научился ты за свои годы поисков и странствий? Узнал достаточно, чтобы контролировать свою силу. И долгие годы это не было проблемой. Но что-то случилось, что-то разрушает изнутри. Та татуировка, что ты сделал, это ведь не просто татуировка. Это кагард, тот символ. что имеют особую силу. Варий согласно склонил голову. Такой же силы Кагарт едва не прикончил одного моего знакомого. Ему выбили татуировку серы, но Джейна спасла, не знаю как. — Джейна? — с любопытством повторил Варий. — О, я верил, что у этой девушки особая роль. — Что за роль? — Я не знаю, — улыбнулся Варий. Да он издевается. «Хорошо», — внезапно заговорил Варий. «Пойдем со мной, и я покажу то, что тебе понравится». Варий повел его за собой по узкой тропе, которая перешла в широкие каменные ступени, что поднимались все выше и выше. Вскоре за поворотом показалась высокая стена храма четырех. Варий подошел ближе к высоким деревянным дверям, и один из дарханов, что сидел рядом на ступенях, высокий и молчаливый, поднялся и почтительно отворил створки. Алекс вошел внутрь и оглядел высоченный темный потолок, закрученную по стенам лестницу, что плавной спиралью уходила куда-то на самый верх, и даже тихо присвистнул. Стены тоже были темные и отделанные деревом с искусной резьбой, причудливыми фигурами и с трудом узнаваемыми ликами четырех на каждой из стен, ориентированных на четыре стороны света, и на самом верху — символ солнца, напомнивший носовую фигуру на ясном. Храм разительно отличался от белых церквей покровителя, и вместе с тем, тем темная отделка не казалась мрачной. Наоборот, от чего то находиться внутри было приятно. «Думал, сюда допускают только тех самых посвященных и умудренных», чуть усмехнулся Алекс, пока Варий шел к лестнице. «Но и ты непростой ученик». «Ну да». Подниматься по крайне узким ступеням было непросто, но Варий проделывал это на удивление ловко. Наконец они дошли до самого верха. Там никого не было, только очередная высокая и узкая дверь. Алекс оглянулся прямо напротив символа с солнцем. Внутри оказалась огромная библиотека. Ноздри защекотала пыль, витавшая в воздухе. Древние фолианты стояли неровными рядами на массивных дубовых полках, которые уходили до потолка. Да уж, такой библиотеке позавидовал бы сам Эван. Те книги, что хранились в его кабинете в Верндаре, явно и рядом не стояли по редкости и ценности, если Алекс понимал все верно. Он подошел к полкам и провел пальцами по крепким кожаным обложкам, толстым, тоже покрытым пылью. Одну подобную книгу он нашел тогда на родине Джи-Сина, в далеком острове Иринбор. Но сейчас Алекс понимал, что была только песчинка в море древних знаний, что веками передавали друг другу Дарханы. И они все посвящены магии? Не только. вари убрал с лба светлые волосы. Тут все, начиная с истории времен и первых исторических летописей, заканчивая кодексом ордена, сводом правил для посвященных, а также книги, написанные уже после пришествия серых, которые содержат сообщения о последних выживших Дарханах, местах их укрытия и способах сохранять тайну. Алекс медленно кивнул, вспомнив про ту убежище в Иваре, где Джейна искала свою мать и нашла погибшей. Про Ивар монастырь под Скогримом «Ты...» «Знаю», — сразу отозвался Варий. «Так значит, это место сейчас последнее, что осталось?» «Да», — варя неторопливо двинулся вдоль полок. «Так что тебе повезло, что ты успел сюда попасть». Алекс прошел за ним, потом потянул один из корешков и снял с полки увесистую книгу. Раскрыл наугад и вчитался в первые же строки о магической силе слов и созвучий, Всего этого он не знал. Настолько подробно и масштабно расписывалась эта тема в книге. «Это не должно попасть не в те руки. Что не так с твоими руками?» Рассмеялся Варий. Алекс тоже не удержал смешок. «Потрясающе! Что может быть нелепее сейчас, чем шутить, отсиживаясь в этом убежище, когда на расстоянии вытянутой руки бушует война?» серые во главе с Эваном преследует последних выживших магов, а он сам бросил Джейну одну. «Да ну тебя! Я про серых. Мне довелось познакомиться с обоими верховными служителями. С одним, Иварским, весьма близко. Он тоже любит книги и, похоже, охотится за редкими экземплярами. Я был нужен ему, не знаю точно зачем». Тогда в тюрьме я не хотел отдавать ему власть над собой, и все, что смог, призвал к себе смерть. Смерть? Показалось, что Варий чего то рад сказанному. Я готов был перестать существовать. вари оперся о книжной полке и посмотрел на него пристальней, чуть сощурившись. Потом улыбнулся неуловимо. Казалось, улыбаются только глаза, не губы. «Серьезный шаг к следующей ступени. О чем ты? За все свои годы бегства от самого себя ты ничего не понял. Ты только построил границы в своем сознании. Настолько высокие и прочные, насколько велика твоя сила воли. А она велика, это вне сомнения». Варий кивнул на огромные полки с книгами и сказал... «Здесь огромное количество знаний, собранных десяткам поколений посвященных. Но знаешь что?» «Что?» — Алекс рассеянно отряхнул книгу от пыли и поставил ее на место. «Самое важное передается не через тексты, а только практикой. От сердца к сердцу. В этом важная часть нашего учения. Сатайнь. Печать сердца». Это то, зачем ты здесь? Хм, мой брат тоже прошел это? Да, он провел здесь семь лет и вместе со знаниями получил и свою профессию. Сейчас только так мы можем передавать и хранить знания про орден в тайне. Знаю. Тогда хотели забрать и меня. Я слышал об этом в разговоре отца с человеком, что представился под мастерием оружейника. Тогда я принял решение уйти во флот. Ты всегда жаждал свободы. Меня звало море. Оно зовет и сейчас. Сейчас меня зовет долг, и мое обещание вернуться. Я нужен там, а здесь не думаю. Однако что-то привело тебя сюда. Ты перешел через грань жизни и смерти и начал все сначала. Сила Кагарда — больше не сможет защитить тебя, слишком размыты границы. Я не мог помочь тебе тогда, когда был на ясном, пока ты сам не пройдешь все испытания и ловушки самообмана. Ты думал, что слушаешь внутренний голос, но на деле отрицал свою суть. Боялся потерять свободу, но сам запер себя в тесной клетке. Что ты на самом деле знаешь о мире? Алекс окинул взглядом громады древних текстов и сощурил один глаз. «Судя по всему, еще недостаточно много». «Хорошо». Варий серьезно склонил голову, будто сейчас Алекс наконец признал что-то важное. «Самое важное — это незнание которое нужно постичь умом. Это только практика. Твой путь в свободу». Перед тем как уйти, Алекс еще раз бросил взгляд на неровные ряды книг и столбы света, льющиеся через круглые окна под самым потолком. И снова скользнуло тенью позабытое уже предчувствие, что этот покой и тишина зыбки, как затишье перед грозой, как отражение в водной глади, которая разобьется сотней брызг от удара весла. Что-то произойдёт в этих руинах города Сеттерианк. «Знает ли это Варий? Знают ли эти четверо?» Алекс скользнул взглядом по вырезанным из дерева ликом, прежде чем покинуть своды храма. Остро запахло приготовленной едой, мясом и овощами. Алекс даже недоверчиво потянул носом. Казалось, в этих горах со скудной растительностью монахи могут питаться только солнцем и ветром. И казалось, этого им вполне достаточно. Юные послушники и взрослые Дарханы выглядели полными сил и энергии. А вот сам Алекс уже порядочно оголодал, хоть и осознал это только сейчас. «Я хочу, чтобы ты, став одним из нас, практиковал, как и все остальные. Если тебе пришлось не по душе просто сидеть и слушать, то можешь заняться кое-чем более полезным». Варий кивнул на одного из парнишек, что стоял поодаль. лис покажет тебе что нужно сделать но для начала поешь лис оказался довольно высоким но еще нескладным парнем подростком с чуть рыжеватым отливом волос и такой же рыжеватой первой щетиной алекс невольно потер свою отросшую уже за несколько недель плавание бороду кириус слышать такое обращение в этом монастыре показалось даже непривычным судя по лицам и цвету кожи Здесь были ученики не только из Энарии, но и со всех ближайших окрестностей, и варцы, корсакийцы, даже с Тесерейских островов. Лис показал ему место на площади, где можно было взять глубокую миску и получить еду. Многие ели, сидя прямо на каменных ступенях, слышались веселые голоса и смех. Алекс остался в стороне и тоже принялся за еду. Правда, вкус и аромат ощущал смутно. Слишком далеко находился в своих мыслях. В голову невольно лезли воспоминания о последнем обеде с Джейной и о позабытом шантаре. «Как там сейчас? Живы ли?» Но перерыв вышел недолгим. Лес снова нашел его и повел за собой куда-то в глубину гор. Эта часть монастыря удивила. Пройдя под низкими сводами, сомкнувшихся над головой скал, они оказались словно в другом месте. Повсюду раскинулось в море зелени и цветов. Растения забирались даже на совсем неприступные по виду скалы. Лис прихватил с собой инструменты, стоявшие рядом, и направился к грядкам. Все это казалось нереальным. Сухие скалы без проблеска воды или ключей рядом — и такое буйство зелени. Настоящий оазис в пустыне. «Как они выживают здесь?» — вырвался невольный вопрос. Паренек посмотрел на Алекса удивленно, а потом заулыбался чуть насмешливо. Присев возле одного кустика, который слегка зачах на жарком воздухе, он коснулся его ладонями, и прямо на глазах листья, будто окрепли и распрямились, напитались силой. «Конечно, здесь же все могут чувствовать эту связь с живой энергией». «Здорово!» — усмехнулся Алекс. «Только я вряд ли так смогу». «А так и не надо». Лис продолжал улыбаться. Его явно забавляла эта ситуация. «Мы делимся с растениями силой, только когда иначе не выходит. Но им достаточно бывает и просто ухода и полива». Парень кивнул на лейку с водой и маленькие лопаты. «Ладно». Алекс не стал спорить и принялся за работу вместе с юным послушником. который что-то тихо и ритмично напевал себе под нос, иногда искоса поглядывая на него. Алекс же видел перед собой того, кем когда-то мог быть сам, пройти обучение здесь, стать одним из дарханов. И кто знает, может, это и впрямь помогло бы контролировать свою магию. Может, точно так же здесь трудился его брат сеймон Тогда, когда еще был смешливым подростком с торчащими на затылке волосами. Правда, Саймону это обучение не помогло. «Кем ты потом станешь, лис?» – спросил Алекс. «Когда закончится твое обучение?» Ржеволосый паренек пожал плечами. «Это не важно. Могу быть кузнецом, могу лечить людей, могу быть плотником. Я еще не решил. А что важно?» Лис уселся на камни, опустив лопатку на землю между коленей, посмотрел на него серьезно, словно удивляясь, что надо объяснять такие очевидные вещи. «Важно, что если я пройду испытания богов, то стану одним из дарханов и смогу нести свои знания другим, и смогу сохранить божественную искру, данную нам великим духом. Разве вы не за этим здесь?» Алекс неопределенно пожал плечами. Сколько прошло времени, и не понять. Свет казался блеклым и рассеянным, движения медленными и бесконечными, редкие слова, стуком капель по гулкой крыша. Позже лес снова принялся напевать что-то, похожее на утреннее Тианас, пока солнце ползло в зенит. И, может, оно слишком нагрело голову, а, может, помутилось от магии и снова закружилось все перед глазами. Алекс перестал чувствовать свое тело, будто оно чужое, не его. Рассеянно что-то редко отвечал, но сам слышал только шум. И стал невесом, где-то далеко, увидел себя как другого снаружи. Это состояние ненастоящего настолько охватило предчувствием смерти, что Алекс не понимал, идет ли время, что он делает, как двигается. Только в какой-то момент поймал себя на том, что остался в одиночестве, а стремительные сумерки уже подбираются к горному убежищу. Снова зазвучал гонг, и что-то потянуло за собой. Оно вело одновременно страшной тягой и страхом, как нечто непознаваемое и непредсказуемое. То, что способно разрушить все угловатое, неправильное, несовершенное. Смерть давно шла рядом с ним. неотступно, ни на шаг не отставая, все это время скрываясь в тени подсознания. отнимала у него раз за разом прежние иллюзии, наивные идеалы и близких. Но это вдруг перестало пугать. Маленькие смерти освобождали от оков и просыпалось внутри что-то иное. Умирать больше некому и нечему. Алекс медленно, точно сопротивляясь потокам воды, шел по извилистой дороге в самом низу монастыря, шагал по плоским ступеням, поднимался и проходил мимо Дарханов. С одним из них, тем, который открывал двери в храм, послушники снова собирались на широком горном плато. Выложенная белым камнем тропа, сделала большой крюк и вывела на каменную площадку, открытую всем ветрам. Алекс поднимался на самый верх той горы, к которой вплотную примыкало здание храма, пока не нашел Вария, сидящего на краю площадки. Больше там ничего не было. Свежий порыв ветра тут же продул насквозь, когда Алекс ступил на выщербленные солнцем и дождем камни. Громко закричали птицы в нескольких облаках, а камни словно дрогнули под подушвами сапог. Алекс даже покачнулся, чтобы устоять на месте. Варий повернулся к нему. Одетый во все белое, Он выглядел как-то иначе. И вдруг показался старше, намного старше того, чем представлялся Алексу прежде. Замерев на мгновение, Варий повторил тот жест с касанием ладонью сердца, как приветствовали Алекса все жители монастыря. Солнце заходило за спиной мастера. Вчерашний туман исчез без следа, небо стремительно меняло цвет, разливалось багряно-оранжевым, и уходила в пугающую глубину. Закат и рассвет. То время в течение дня, когда мир особенно тонкий, произнес вдруг Варий. Многие в эти минуты чувствуют нечто, тревожащее душу. Ярче ощущается связь с миром. «Это связь с миром. Она меня пугает. Он сходит с ума, или земля и впрямь дрожит сейчас?» Алекс стоял на вершине горы, чувствуя себя на полубе корабля в самом начале шторма, когда волны еще не набрали силу и только грозятся, кидаясь на покатые бока корпуса. Песок принялся медленно сыпаться с вершины, подхватываемый ветром, а валуны мелко задрожали от качки. Утром Варри говорил об этом месте, где лучше чувствуешь магию. Сейчас Алекс чувствовал ее сполна. Она яростна и столь сильна, что стереть эти горы для нее, как разломать песочный замок. И она хочет разрушить все ветхое, нежизнеспособное. То, что мешает ветру реветь на просторе, мешает ему жить. Что-то происходит, что-то, что не поддается больше контролю. Может, он зря пришел сюда? Может, сейчас весь священный город рассыплется на части, как ясный? разбитый в дребезги бурей. Ты пытаешься закрыться, возвести нерушимые границы между сознанием и окружающим. Повысил голос, чтобы стать громче ветра в Варий. И вместе с тем твоя сила не признает ни свободу. Это как пытаться запереть стихию в тесную клеть. Варий поднялся и встал перед Алексом, не обращая внимания на сильные порывы, что вовсю трепали одежду. «Долгие годы я справлялся с этим. Что изменилось?» Глухо спросил Алекс, пытаясь остановить кружение мира. «Что? Я чувствую две противоборствующие силы, что разрушают тебя изнутри, но трудности, посланные богами. Ступени, по которым мы поднимаемся и растем. Преодолеешь это и поймешь». «Преодолеть? ну как демоны его подери? Как?» если эта сводящая с ума магия отнимает всё часть за частью, лишает рук ног, присваивает себе и использует, чтобы обрушиться всей мощью. Как только жил с этим Эрик, с таким оголенным чувством всего вокруг, без кожи, принимая как данность, что мне делать? Дрожь под ногами стала ощутимой настолько, что не давала сосредоточиться, собрать себя. Грохот прокатился над горами в унисон ревущему ветру. алекс на миг обернулся и с ужасом увидел, как часть горы медленно, прямо на глазах, начала оседать, обрастая клубами поднятой каменной пыли. Огромный разлом молнией пронзил землю рядом. В провал посыпались камни с вершин. Варий тоже пошатнулся. Это не бред. Это происходило на самом деле. «Это он несет смерть. Он умрет сам и погубит всех здесь. Снова. Или справится с этим? Он должен справиться с этим». «Ты должен сломать стены», — сказал Варий так, как будто не прямо сейчас стирается с лица земли весь монастырь. «Сломать стены. Это было физически невыносимо». признать, что он в самом деле ничего не знает о мире. Принять мир и принять себя целиком, отдаться на волю свободного ветра, что яростно трепал одежду, позволить силе, дремавшей в крови, растечься по венам, позволить сознанию отрешиться от происходящего, отказаться от самого себя. Как шагнуть в обрыв, зная, что тебя там ждет свободное падение и смерть, скалиться острыми зубцами камней шагнуть не веря что можешь лететь дай руки алекс развернул ладони аварий положил свои сверху его руки были горячи словно в центре ладони полыхает собственный огонь они стояли на краю мира и пропасти а вокруг закручивалась воронка стирая грани действительности. «Ветер, камни, небосвод с потоком облаков, пыль и песок». Варий говорил на Дауре то, что прежде Алекс не слышал. Слова звучали так глубоко и ясно, что Алекс не сомневался. Они проходят прямо через сердце, меняют его ритм, разжигают лавой кровь, что бежит по венам. Но вари будто передал часть своей веры и тепла. И под кожей закололо непреодолимое желание сделать этот шаг. Уже ничего не исправить. Брат. Безумие. Ясный. Команда. Мейк. Все уже произошло. Пора принять это и преодолеть эту ступень. Шагнуть не вниз, вверх. Ветер безумно взревел, когда еще одна гора рухнула вниз, рассыпаясь тысячей обломков. храня под собой все прежнее, весь монастырь. И то место, на котором они стояли с Варием, принялось с ужасающим ревом оседать вниз. Это не остановить. Это не надо останавливать. Алекс остался один на самой вершине последней горы. Мир замер на миг в шатком равновесии. Алекс сделал вдох и раскинул руки, больше не чувствуя под ногами опоры. и рухнул в свободное падение, запрокинув голову. Запрокинул так сильно, что видел только бесконечную линию горизонта и небо, что неслось ему навстречу, утонул в этом небе. Солнце ослепило глаза. Алекс зажмурился и почувствовал, как сознание еще пыталось удержаться в хрупких границах, но с окружающим потоком его снесло в неизвестность. Ничего не осталось. И дыхание кончилось. Сдавило легкие. Отказаться от всего. Отказаться от себя. Дрожь охватила пальцы. Снова предчувствие боли. И будто ударом гонга разбило на части. отняло все, часть за частью. Рассыпала в пыль. Кругом одна чернота. Исчезли свет, тело, мысли. Ощущение. Но впервые отдать себя миру стало не больно, что-то согрело, словно невидимый свет пронзил насквозь несуществующее тело, где-то на окраине сознания, как тень от облака, мысль «безумие» скользнула и растворилась в оглушающем потоке света, света, тепла, полноты. Забытые слова прозвучали вновь. «Боги, примите! Я — грешный сын этого мира, плоть от плоти его, кровь от крови. Я — один вздох, один удар гигантского сердца, крохотная часть мироздания и заходящее солнце, и прежний мир, которого больше нет. И новый вздох, не воздуха, ослепляющего света, наполняющего до краев, и выдох, свет и тепло гулкой пульсации где-то в средоточии мироздания, где-то там, где прежде был он сам.